Глава двадцатая. Женихов все меньше. Ваше Высочество, с чем связано ваше решение исключить графа Вяземского из соревнования? Екатерина привыкла к волнующим прямым включениям из янтарного кабинета. Ей стали нравиться эти инъекции адреналина. Она уже с нетерпением ждала, когда же наступит воскресенье, и можно будет поделиться своими мыслями и чувствами со зрителями. Ну ладно, ладно, не со зрителями. Про зрителей, откровенно говоря, она даже не вспоминала. Ей хотелось общаться с Генри. Она любила его неизменную фразу, предваряющую эфир. «Помните, здесь никого нет, только вы и я». Екатерина относилась к себе трезво и могла распознать зарождающуюся симпатию к мужчине в самом начале. И как досадно, что этот мужчина не значился в списке ее женихов, утвержденным всемогущим. Еще более досадно, что контракт запрещал ей ходить на свидание с теми, кто в этом списке не фигурировал. Аж до середины ноября, после окончания шоу, планировалось выпустить еще несколько программ по горячим следам. Как сложилась жизнь участников конкурса, что думают обо всем случившемся их друзья и коллеги, как принцесса строят отношения со своим избранником и тому подобные галиматья, то, что телевизионщики называют «поскрести по сусекам». Одним словом, лучше всего просто игнорировать ненужные зарождающиеся чувства и надеяться, что они как-нибудь сами пройдут. В конце концов, еще только начало июля. Кажется, мистер Спенсер задал вопрос. Ах да, про этого шута Горохового. Поверить невозможно, что она еще совсем недавно всерьез собиралась за Вяземского замуж. Нет, по такой цене Франция ей не нужна. Лучше уж в нищую коммунистическую Швейцарию, но с достойным спутником. Даже перспектива скорого восхождения на трон теперь казалась Екатерине менее пугающей, чем брак с этим знатным ничтожеством. Великая княжна в декольтированном бальном платье, выданном ей под расписку стилистами всемогущего, выпрямилась в своем кресле. Блеснули в свете прожекторов килограммы стразов, бесстыдно усыпавших лифт толстым слоем. Я закрыла глаза на очевидный провал графа в предыдущем раунде, хотя его поведение иначе как «заносчивым» не назовешь. Но, кажется, граф настолько привык к своему превосходству и безнаказанности, что совсем потерял связь с реальностью. Он показал не просто неумение общаться с детьми, а полное нежелание налаживать с ними контакт. Возмутительно. Он едва не сорвал нам эфир. К счастью, вы вовремя вмешались, Генри. Интервьюер махнул рукой. «Пустяки». Когда-то делал документалку про киндергарден, но и навострился. Вернемся к вашим женихам. Вероятно, граф был раздавлен исключением из конкурса. На какой ноте вы расстались? Ха, раздавлен. Не больше раздавлен, чем человек, выигравший в лотерею. На прощение граф сделал мне ручкой и сообщил, что немедленно вылетает в Сочи. Насколько я поняла, студия задумала снять фильм под рабочим названием «Пляжные на амазонки», что бы это ни означало. «Объявлен кастинг, и все побережье сейчас заполнено белокурыми актрисами в хорошей физической форме. Так что нет, раздавлен – не то слово. Скорее уж, возбужден». «О, понятно. Граф, как говорится, и жить торопится, и чувствовать спешит». Генри перелеснул страницу блокнота. «Ваше высочество, а вы не думали об отчислении Семена Столыпина? Получилось, что не он возился с детьми, а они с ним». К тому же во время его раунда прозвучала таки сакраментальная фраза «Хочу к маме». Да, прозвучала. От Семёна, а не от малыша. Так что до юре условия конкурса не были нарушены. И вы знаете, Генри, в тот момент Столыпин выглядел таким несчастным, таким одиноким, таким ребёнком, что ли. Так жалко его стало. Мы потом за кадром с ним хорошо поговорили. Я дала ему носовой платок, а он робко признался в любви. Великая княжна покраснела. и попросил прощения за свою слабость. В общем, мы договорились, что я оставляю его в конкурсе, и для поднятия морального духа разрешаю его мамочке пожить в соседней комнате. Весьма необычно. Генри рассмеялся одними глазами. Сегодня он был в футболке цвета весенней травы, любимый цвет Екатерины. На нем приятно отдыхал взор. Что скажете насчет остальных женихов? «О, Иван с Алексеем, как всегда, на высоте, каждый на своем овересте. Они оба прекрасно справились с заданием. Любому ребенку повезет заполучить такого папеньку». Я бы сказала, что методы воспитания Ивана ближе к методам моего отца, но и подход Алексея мне пришелся по душе. Что ждет зрителей шоу дальше? «Да, теперь мне действительно трудно будет выбрать между оставшимися претендентами». Мы больше времени стали проводить вместе, чтобы получше узнать друг друга. Поиграем в городки, поговорим о любимых книгах и фильмах. Для меня, как для дочери Василисы Прекрасной, очень важно, чтобы мой избранник разбирался в киноискусстве». Ангел Головастиков подхватил эфир в студии, и Екатерина поднялась из кресла, царапая оголенные руки Остразы и чувствуя себя в этом платье безвкусно разряженной новогодней елкой. — Вы знаете, Ваше Величество, так пить хочется, — смущенно потер нос Генри, вставая вслед за великой княжной. — Простите, не найдется ли у вас стаканчика березового сока? Я бы хотел его попробовать.